Глава 5. Культура Руси до монгольского нашествия Под культурой человеческого общества принято понимать совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых людьми в процессе их общественно-трудовой практики. Культура каждого народа предстает как часть мировой культуры, как результат его творческих усилий, включающий все, что было создано умом и руками людей. Условно для удобства изучения в культуре выделяют материальную и духовную сферы. Говоря о материальной культуре, мы имеем в виду развитие техники, орудий труда, а также жилье, одежду, быт и тому подобное. К духовной культуре относятся идеологические представления, система образования, наука, литература, искусство и так далее. На самом же деле обе эти сферы взаимосвязаны. Материальная культура не может возникнуть без творческой деятельности человека, в то же время произведения духовной культуры, как правило, имеют материальное воплощение. Периодизация истории русской культуры в основном совпадает с общеисторической периодизацией. Обычно выделяют в качестве отдельных периодов культуру Руси до монгольского времени, культуру XIII-XV веков, времени формирования русского централизованного государства культуру XVI и культуру XVII веков. Русскую культуру до конца XVII века обычно характеризуют как средневековую. С петровских преобразований утверждается новая русская культура. Основной чертой ее был светский рационалистический тип культуры. Как отдельные периоды развития новой культуры рассматриваются культура первой четверти XVIII века, середины второй половины XVIII века, Первой половины XIX века, второй половины XIX века, начало XX века. Особенности развития русской культуры IX-XVII веков Это время господства средневековой культуры. Для нее, во-первых, характерна общая замедленность темпов развития. Медленно совершенствуются производительные силы, господствует натуральное хозяйство, консервирующее существующий уровень общественных отношений. Во-вторых, характерной чертой культуры этого времени является традиционализм. Народ-земледелец, наблюдая за сменой времен дня и года, за жизнью отдельного человека видел их повторение, движение по замкнутому кругу. Вековой опыт был самым надежным гарантом от катастроф. Отсюда авторитет старины того, что многократно повторялось, следование образцам. В-третьих, отличительной чертой средневековой культуры является господство в идеологии религиозного мировоззрения. Светские рационалистические представления присутствуют лишь в зародыше. Они наиболее заметны в городах и в народной бытовой культуре. В-четвертых, для этого периода характерно накопление знаний, но научного объяснения многие факты и явления еще не получили. Несмотря на определенные отличия в развитии Руси по сравнению с западноевропейскими странами, русская культура формировалась и развивалась в общем русле европейской культуры. Это объясняется однотипностью социально-экономического развития Руси и европейских стран, сходством социальной структуры. Наконец, общими были и христианские вечные ценности, определявшие тип культуры. К сожалению, многие памятники культуры до нас не дошли. Значительная часть их погибла в огне пожаров, нашествий, и войн. Например, когда в 1382 году ордынцы осаждали Москву, ее жители снесли книги в Кремлевский собор. Летописец записал, книг было так много, что они подпирали своды здания. Когда же Тахтамыш обманом ворвался в Кремль, то эти несметные книжные богатства сгорели, гибли книги и в последующие века. В огне пожара 1812-го погиб единственный список слова о полку Игореве. Большое число памятников культуры было уничтожено фашистами в годы Великой Отечественной войны. Многие памятники культуры погибли и в результате действий властей, громивших их по идейным соображениям. Для возрождения памятников старины многое сделали реставраторы. Например, иконописное творчество Андрея Рублева стало по-настоящему известно только в XX веке, когда выдающийся искусствовед Грабарь начал расчистку его икон от олифы и поздних наслоений. Отреставрированные черные доски засветились, как много столетий назад. Истоки русского культурного развития Культура всякого народа складывается из суммы ценностей, унаследованных от прошлых времен собственного вклада современников, заимствований у других народов Культура Киевской Руси унаследовала культуру восточнославянских племен, составивших ядро государства Она испытывала несомненное влияние кочевых народов степи и особенно Византии, из которой на Русь пришло христианство. Через Византию Русь приобщилась к богатейшему населению античности. Традиции Византии, одной из наиболее развитых стран тогдашнего мира, оплодотворили народную, основанную на языческом мировоззрении, культуру России. Они были переработаны, переломлены на русской почве во второй половине XII – начале XIII веков русская культура стала испытывать определенное влияние западноевропейской романской традиции. Монголо-татарское завоевание резко изменило характер контактов и направление культурных связей Руси. В культуре домонгольской Руси можно выделить три периода – культуру восточного славянства, культуру Киевской Руси, культуру русских земель, И княжеств периода раздробленности языческое мировоззрение и народные в своей основе материальное и духовное производство главные отличительные черты культуры восточного славянства в долгогосударственный период и первые десятилетия киевской Руси отличительной чертой культуры киевской державы был синтез достижений восточного славянства и христианской культуры Византии этот период обычно называют временем исторического монументализма в литературе и искусстве С начала XII века в связи с раздробленностью в рамках княжеств и земель начинают складываться на базе культуры Киевской Руси культурно-художественные школы как местные варианты культуры древнерусской народности. Письменность, просвещение. К моменту принятия христианства на Руси уже был собственный алфавит. Принятие христианства способствовало дальнейшему развитию письменности, просвещения. И действительно, братья-миссионеры из греческого города Салоники, Кирилл и Мефодий – видели в 60-е годы IX века Евангелие, написанное славянскими буквами. На их долю выпала слава создателей нашей азбуки. Во второй половине IX века Кирилл и Мефодий, как считают сейчас большинство специалистов, создали глаголический алфавит, глаголицу, который, в свою очередь, был вскоре переработан ими с использованием греческого письма. Так появилась нынешняя азбука «Кириллица», которой мы пользуемся до сих пор, была упрощена Петром I, затем в 1918 году. Основными центрами обучения грамоте были школы при монастырях и церквях, где осваивали не только навыки чтения и письма, но и высшие науки того времени – богословие, грамматику, диалектику, риторику и тому подобное. Сохранилось много свидетельств о распространении грамотности среди жителей Древней Руси. О грамотности городского населения свидетельствуют ремесленные изделия, на которых имеются различные надписи. Например, женщины подписывали пряслица, глиняные кольца, которые надевались на веретено. Сапожник вырезал на колодке имена своих заказчиков. Киевский гончар написал на амфоре «Благодатнейшая полна корчага сия». Огромное количество надписей, их называют граффити, обнаружено на стенах древних соборов. Большинство из них начинается словами «Господи, помози» и далее следует текст «Просьба». Иногда встречаются смешные надписи якими стоя, успе!» Написал новгородец о соседе, уснувшем в церкви, а киевлянин, подшутивший над приятелем, вывел «Кузьма порося». Надпись на стене Софии Киевской над саркофагом Ярослава Мудрого помогла историкам узнать, что киевских князей величали царским титулом. В 1951 году археологи в Новгороде обнаружили берестяные грамоты. В настоящее время найдено более 700 грамот. В Новгороде, Смоленске, Москве, Полоцке, Пскове и других городах. Каких только мыслей и чувств не доверяли люди бересте. Среди грамот можно встретить и хозяйственное письмо. Земля готова, надоби семена. «Пришли о человека, а мы не смеем и матержи без твоего слова», сообщал некий Михаил своему господину. И завещание. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Сия зраб Божий Михаил пишу рукописание при своем животе». И письмо, сообщающее о семейной трагедии. «Поклон от Настасии господину к моей Британии. У меня Бориса в животе нет». И любовное письмо. От Микиты к Ульянице. «Пойди за мене. А что бы хочу, а ты меня? Анато Послух Игнат Моисеев и так далее. Об уровне распространения грамотности на Руси свидетельствуют открытые при Ярославе Мудром школы в Киеве, где обучалось более трехсот детей. В княжеских теремах Киева получила образование дочь Ярослава Мудрого Анна, одна из первых грамотных женщин, ставшая королевой Франции. Литература. Устное народное творчество. От домонгольского времени до нас дошли около 150 книг. Древнейшее среди них – Астромировое Евангелие. Оно было написано в 1056-1057 годах для новгородского посадника Астромира, по имени которого и получило свое название. В то время писали на пергаменте, иначе его называли харатья, кожа, мех. Пергамент изготовляли, как правило, из специально выделенной телячьей кожи. Секс начинали писать с большой красной буквы заставки. До сих пор сохранилось выражение «писать с красной строки». Книги часто украшали рисунками, называемыми миниатюрами. Сшитые листы книги переплетали, закладывая между двумя досками, которые обтягивали кожей. Отсюда выражение прочесть от доски до доски. Книги стоили дорого, поэтому их тщательно хранили, передавая как часть наследства. Широкое распространение на Руси получила переводная литература как религиозного, так и светского содержания. К последней относилась знаменитая Александрия, рассказывающая о подвигах и жизни Александра Македонского а также «Повесть о разорении Иерусалима», «Иосифа Флавия», «Византийские хроники» и другие. Кроме переписки религиозных текстов и многочисленных переводов на древнерусский язык с греческого и латыни, создавались оригинальные сочинения древнерусских авторов. В отличие от европейских стран, где литературным языком была латынь, на Руси писали на родном языке. В Киевской Руси был создан целый ряд выдающихся литературных произведений. Среди жанров древнерусской литературы первое место занимает летопись. Историки выделяют несколько летописных сводов, которые предшествовали созданию самой знаменитой летописи Древней Руси – «Повести временных лет», составленной монахом киево печерского монастыря Нестором в начале XII века. В летописании периода раздробленности ведущей была идея преемственности и единения русской земли со времен киевской державы. Летописцы русских княжеств начинали с повести временных лет и вели повествование до отделения своих земель от Киева. Затем шел рассказ о местных событиях. Летописи каждой из земель отличаются друг от друга. Как героическая военная хроника воспринимается псковская летопись. Описанием княжеских усобиц наполнена летопись галицко волынской земли, и ипатевская летопись. Летопись Новгорода – это своеобразная городская хроника. Идея единой и сильной великокняжеской власти характерна для летописи Владимира Суздальской земли, лаврентийская летопись. Различные летописные сочинения обычно назывались либо по месту, где они хранились, либо по имени автора или ученого, их обнаружившего. Например, Ипатьевская летопись названа так потому, что обнаружена в одноименном монастыре под Костромой. Лаврентьевская летопись названа в честь монаха Лаврентия, который написал ее для Суздальско-Нижегородского князя. Другим распространенным жанром древнерусской литературы стали жизнеописания русских святых. Одними из самых знаменитых на Руси стали жития князей Бориса и Глеба, убитых братом-святополком в междоусобной борьбе в 1015 году. Среди публицистических сочинений одно из первых мест в ренерусской литературе занимает слово о законе и благодати киевского митрополита Иллариона, основной идеей которого было равноправие Руси с другими христианскими народами и государствами, в том числе и с Византией. Из наиболее известных сочинений того времени следует назвать «Поучение детям Владимира Мономаха». Слово и моление Данила Заточника и другие, донесшие до нас важнейшие проблемы, которые волновали писателей того времени. Призыв к единению против общих врагов, прославление верой сильной княжеской власти, гордость за свой город и страну. Самое выдающееся произведение периода удельной раздробленности – «Бессмертное слово о полку Игореве» – «Гордость нашей литературы». Наряду с письменной литературой широкое развитие получило устное народное творчество и прежде всего знаменитые былины, повествующие о героической борьбе народа против кочевников, о его созидательном труде. Ремесло Выдающееся развитие в те далекие времена получило «Ремесло», По подсчетам академик Рыбакова, в древнерусских городах, число которых к моменту монгольского вторжения приближалось к 300, работали ремесленники более 60 специальностей. Известно, например, что русские кузнецы делали замки, славившиеся в Западной Европе. Эти замки состояли более чем из 40 деталей. Большим спросом пользовались самозатачивающиеся ножи, состоявшие из трех пластин металла, причем средняя пластина отличалась большей твердостью. Прославились также русские ремесленники, занимавшиеся литьем колоколов, ювелиры, стеклодела. С середины X века было широко развито производство кирпича, многоцветной керамики, предметов обработки дерева и кожи. Значительное развитие получило производство оружия, кольчу, колющих мечей, сабель. В XII-XIII веках появились арбалеты и граненые стрелы к ним. Архитектура. Сейчас мы знаем более 150 памятников архитектуры, дошедших до нас от домонгольского времени. Раскопки и исследования показали, что до конца X века на Руси не было монументального каменного зодчества. Постройки были деревянные или деревянно-земляные. Одно из первых каменных сооружений, возведенное греческими мастерами в конце X века, это 25-главая церковь в честь Богородицы в Киеве, называемая также Десятиной церковью. От этого сооружения до нас дошел лишь фундамент. Во время монголо-татарского нашествия захватчики подожгли храм, и под его развалинами были погребены последние защитники города. В середине XI века при Ярославе Мудром был сооружен Софийский собор, имевший 13 куполов. Тогда же были воздвигнуты золотые ворота в Киеве. Этими постройками город как бы подчеркнул свое желание не уступать по величию Константинополю. Вслед за строительством Софии в Киеве Софийские соборы были сооружены в Новгороде и Полоцке. Был возведен Спадский собор в Чернигове и другие. На территории Руси известно около 15 храмов, один с начала 12 веков, близких по стилю. Принципы строительства храмов были заимствованы из Византии. Храмы возводились из плоского кирпича размером 31 на 31 см и толщиной 25 см, который назывался плинфой. Тип храма, пришедший из Византии, называют крестово-купольным. Четыре, шесть или более столбов в плане образовывали крест, над которым возвышался купол. Восточная часть здания имела выступы и называлась алтарной. Здесь совершалось таинство богослужения. Алтарная часть невысокой перегородкой, украшенной богатыми тканями и иконами, отделялась от церковного зала, где находились верующие. Впоследствии количество икон в алтарной преграде увеличилось. Ее место занял икона ста с пятью-семью рядами икон. В западной части располагался балкон, хоры, где во время богослужения находился князь с семьей и его приближенные. Хоры, как правило, соединялись с переходом с княжеским дворцом, куда можно было пройти, не выходя на улицу. Подняться на хоры можно было также по винтовой лестнице, находившейся в башне, специально для этого предназначенной. В период раздробленности складывались различные архитектурно-художественные школы. Большинство храмов XII-начала XIII веков – одноглавые. Мозаичные изображения уступали место фрескам. Различия в характере архитектуры в основном связаны со строительным материалом, используемым в той или иной земле. Например, в Киеве, Смоленске, Чернигове Рязани и Рязани по-прежнему строили из плинфы. В Новгороде наиболее распространенным строительным материалом был известняк. Он слоился, легко затирался раствором. Большинство новгородских и псковских памятников сооружены как бы из отдельных монументальных глыб, слепленных рукой человека. Наиболее известные памятники Новгорода – соборы Юрьева и Антоньева монастырей. Церковь Спаса на редится. В отличие от Новгорода и Киева, Владимира Суздальской и галицко Волынской Руси основным строительным материалом был камень. Он вырубался блоком размером 50 на 50 на 50 сантиметров. Из камня возводилась стена из двух рядов блоков, промежуток между которыми заполнялся щебнем и заливался связующим раствором. Белый камень очень податлив в работе, сооружения из него обычно имели большое количество декоративных деталей и украшений. Характерные черты белокаменной архитектуры – изысканность, стройность, ясность, устремленность ввысь, богатый декор стен. Отличительной чертой этих сооружений является аркатурно колончатый пояс, проходящий посередине здания. Памятником архитектуры Владимира Суздальской Руси – относятся сохранившиеся до наших дней, хотя порой и в перестроенном виде, золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, остатки дворца князя Андрея в Боголюбове, одного из немногих гражданских каменных зданий, частично дошедших до нас от домонгольского времени, церковь покрова на реке Нерли неподалеку от Боголюбова, соборы переяславля Залеского, Суздаля, Юрия польского Живопись и скульптура. Внутри храма стены украшались фресками и мозаиками. Фреска – это живопись водяными красками по сырой штукатурке. Фресковые изображения сыновей и дочерей Ярослава Мудрого, бытовые сцены с изображением скоморохов, ряженых, охоты и тому подобное сохранились в Софии Киевской. Мозаика – изображение или узор, выполненный из кусочков камня, мрамора, керамики, смальты. В Древней Руси мозаичные изображения набирались из смальты, специального стекловидного материала. В мозаике выполнена огромная фигура, молящаяся за человечество богоматери Аранты в Софии Киевской. Необходимым украшением храмов были иконы, от греческого «эйкон» – изображение, образ. Иконы того времени, как правило, являлись принадлежностью храмов и были довольно большими по размеру. Так же, как фрески и мозаики, первые на Руси иконы были написаны греческими мастерами. Самой почитаемой на Руси иконой было изображение богоматери с младенцем на руках, выполненное неизвестным греческим живописцем на рубеже XI-XII веков. Эта икона получила название Владимирской богоматери и стала своеобразным символом Руси. В настоящее время она хранится в Третьяковской галерее. Художнику великолепно удалось передать сложную, противоречивую гамму чувств молодой женщины-матери. Радость материнства, нежное любование своим ребенком и одновременно предчувствие мук, ожидающих ее дитя. «Владимирская Божия Матерь» – одно из совершеннейших произведений мирового искусства значительных успехов в живописи добились и русские мастера, нам известны имена русских иконописцев XI века – Олимпий, Олисей, Георгий и другие. С образованием самостоятельных княжеств государств в живописи складывались местные художественные школы, отличавшиеся друг от друга манерой исполнения и цветовой гаммой. Монументальная скульптура языческих времен не получила значительного развития, так как православная церковь видела в ней напоминание о низвергнутых идолах и языческой вере. Зато широкое развитие получила резьба по дереву и камню, особенно в украшении стен храмов. Отдельные деревянные скульптурные изображения святых носили случайный характер и преследовались православной церковью. Первые светские скульптурные памятники в России возвигнуты лишь в XVIII веке. Если развитие экономики и социально-политическая борьба позволяют судить об общем ходе исторического процесса, то уровень культуры наглядно показывает результат этого процесса. В этом плане взлет русской культуры в период раздробленности, когда на базе культуры Древней Руси складываются местные художественные школы, яркое свидетельство движения Руси по восходящей линии. Одним из важнейших итогов развития Киевской Руси и княжеств государств в период раздробленности их культуры было складывание древнерусской народности. Для нее характерный единый язык, относительное политическое единство, общая территория, близость материальной и духовной культуры, общность исторических корней.